Глава 34. Ну, вы, блин, даете, обиженно пробубнила Катерина, прижимая к огроменной шишки на лбу, заботливо поданный мной пузырь со льдом. Я там с риском для жизни сведения добываю, и тут чуть не прибили за рубь двадцать. Там ты, Катя, рисковал только печенью, а она быстро восстанавливается, буркнула Люси. «Ну, ты права. Извини, увлеклась я от чего-то. Ты давай рассказывай, что дальше было, а то и человек нетерпеливый, и со мной вспышки гнева случаются на этой почве». «Ну вот, лежу я, значит, в полной тьме, и вдруг слышу голос женский, представляете, как будто по радио». Я-то зарать хотела, чтобы меня выпустили. Неудобно в багажнике, знаете ли. И только рот открыла, чтобы гаркнуть. Да прямо онемела. Катька замолчала и сделала большой глоток из стакана, который выхватила с наглой физиономией из Люсиной руки. «Ты, похоже, не поняла урока». Порашипела фея, но сразу бить на Халку не стала. Давай, не тяни уже. Так, а я о чем? «А, короче, я-то сразу поняла, что эта Марта там с кем-то по телефону треплется. И вслух превратилась. Голос медовый, прям гадюка в сахарной глазури. Интересно же? «С кем эта грынза так воркует?» А она такая, «Ну, потерпи, дорогой, еще немного осталось. Главное, он поверил, а это значит, что все у нас по плану, и мы скоро сможем жить так, как захотим». Вот. А дальше она зашептала неразборчиво. «Я только разобрала тигреночек, медвежоночек». Ну и прочий словесный понос. Но главное, в конце марта своему телефонному собеседнику и говорит. «Не расстраивайся, еще немного потерпи, а завтра давай встретимся. Ну, пожалуйста, ну не будь букой. Я тебе подарочек купила, то, что ты хотел, мой бульдожка». И адрес назвала. Гордо закончила Катька, уставившись в наши ошеломленные физиономии с чувством превосходства. Конечно, я бы тоже хотела посмотреть на Люсю, когда она, замерев, сидит с отвисшей до пола челюстью. Но сейчас мне не до этого было. По всему выходило, что Завьялова просто нагло использует в своих целях. А меня сделали дурой и козой отпущения. А остроумовые не прощают такого. Хотя толика сомнений все еще искрилось в моем мозгу. Слушай, и причудилась спьяну? пьяну? Наконец отмерев, спросила я. Ну, не дура же, Марфа, такие вещи. В присутствии севы обсуждать. Да с любовником при нем трепаться. У него же язык, что метла, сразу сдаст шефу. Так я его потом спросила. Он говорит, не слышно ничего. Когда пассажир перегородку поднимает между водительским местом и зоной шефа, обиженно прогнусила подруга, явно разозлившись, что я ей не верю. «Правду она говорит», — задумчиво изрекла Люси, У моего мужа такая же тачка. Так ни черта не слышно, если от и закроешься. Мы частенько этим пользуемся. Ну, вы понимаете. Вот так я и знала, что эта гадина неспроста на мамочкином суаре театр одного актера устроила. Прям жопой чувствовала. Молодец, Катерина. Партизанская деятельность удаётся тебе лучше всего. «Медаль тебе во всю грудь от меня лично и от нашей Сольвейк!» Показала она на меня глазами. Катька раздулась от гордости, выпить вперед два прыща, которые служат ей грудью вот уже много лет. Все вот в ней есть, а сиськами Бог обделил. Видимо, когда моя подружка в очереди за очами ясными стояла, Красивую грудь раздавали в другом месте, и она просто не успела. — Ты адресок-то запомнила, я надеюсь? Или как? — хмыкнула фея так страшно, что я испугалась за Катьку. А вдруг и вправду спьяно профукала адрес? Тогда точно смертоубийство не избежать. — Навсегда! Как в сейф закрыла! — горячо пообещала Катерина цыкнув зубом и провела ногтем по горлу. Боже, где она этого нахваталась? Не иначе это воздействие галантного ковбоя Севы. Ну, тогда сезон охоты продолжается, господа присяжные заседатели. Изрекла Люся и, испепелив нас радостным взглядом, приказала. Всем спать, а я пока проведу Рекогносцировку местности и накидаю планчик. Деньки нам предстоят горячие, но победа будет за нами. На этой воинственной ноте Люся покинула мою квартиру, громко ботнув входной дверью, отчего Гиммлер тут же напрудил лужу прямо посреди прихожей. И надсадно взвылом опсиха, предвещая скорый рагнарёк.